Голова тридцать девятая. Смерть в агрегее. Выпейте чаю, Валерий Викентьевич, предложила Катя Чалову, когда тот спустился в розыск. Спасибо. Крепкий сделайте, пожалуйста, и с сахаром, если можно. Сахара побольше. Четыре куска. Простите, что сорвался там. Ничего, я понимаю. Да все вы понимаете. Только коробит вас, когда ведут вот так. Но такие типы, как этот гермес, они ж слов не понимают, только ор или бить ё. Извращенец! Чалов, сморщившись, отхлебнул чай. Вонючий извращенец и глотыч этот его такой же, так и не очухался ещё, сколько врач с ним не бился. В камере дрыхнет. Пистолет у него изъяли, из-за это не зацепишься. Пистолет травматический, и у него как у охранника лицензия, и наркоты при них нет, всю употребили, так что когда проспятся, я их даже задержать не смогу, не то что к ответственности привлечь. Катя смотрела Началова и чувствовала растущее раздражение у прокурорского своя логика поступков, но именно это сейчас раздражало. Вы просто очень устали. Сказала она. И это нервы. Чалов допил чашку и глянул на часы – привычный жест. Я прочел ваши показания и уже приобщил их к делу. Теперь я звоню прокурору. Надо поставить его обо всем в известность. Его поддержка необходима, а потом мы все едем к нему, к ведущему. Этим ранним утром в Есногорском УВД. Где только начинался развод и шли переговоры с областной прокуратурой, Катя в полном одиночестве сидела в кабинете на подоконнике у открытого зарешеченного окна. Во дворе вокруг полицейского новенького джипа оперативники ждали Чалова. Какая сцена разыграется там на вилле между дядей-адвокатом и племянником следователем? Никаких прямых свидетелей, ведь уже не осталось, чтобы уличить адвоката в том давнем сговоре, в результате которого вместо Гаврилова за убийство осудили Виталия Прохорова. Только судья Светлана Дыньник. Но кто докажет участие самой судьи в сговоре? Мертвые. Они все уже там, внизу, в том колодце. Катя закрыла окно и пошла в дежурку. Ну что ж. Кажется, пора. А там будь что будет. Валерия Викентьевича не видели? – спросил ее дежурный. Он с прокурором консультируется. Сейчас, наверное, спустится. Тут звонок с Петровки тридцать восемь. Его срочно разыскивают. В главк звонили. Дежурный сказал, что он у нас на выезде. А в чем дело? В Москве обнаружена машина – Бентли, а в ней труп. Это вроде как родственник его, известный адвокат. Если честно, дороги в Москву Катя не помнила совсем, а серебристый лимузин узнала сразу, припаркованный в узком, как щель, зазоре между глухим забором, огораживавшим стройплощадку нового многоэтажного бизнес-центра и соседним домом на тесной, заставленной машинами улице Гашика. в двух шагах от Тверской и Триумфальной площади. Адвокат Ростислав Ведищев полулежал за рулем на откинутом сиденье с перерезанным горлом, без пиджака, без галстука, с расстегнутой ширинкой и голой грудью. Впрочем, все эти детали доходили до сознания постепенно, потому что сначала в глаза бросалась одна единственная деталь – Очень много крови в роскошном салоне.